И знай, что, как бы у тебя потерялась завязка сандалии, я сумел бы найти завязку или того, кто ее поднял на улице. Приходилось ли тебе прежде оказывать подобные услуги? — спросил Петроний. Грек поднял глаза к потолку. Слишком низко ценятся ныне добродетель и мудрость, и даже философ бывает вынужден искать иных средств к существованию. Какие они у тебя? Все знать и доставлять новости тем, кто их желает знать. И тем, кто за них платит. Ах, господин, мне ведь необходимо купить себе песца, иначе мудрость моя умрет вместе со мной. Но если ты до сих пор не скопил даже на целый плащ, заслуги твои, видно, не слишком велики. Скромность не позволяет мне ими хвалиться. Но сам посуди, господин, теперь ведь нет таких благодетелей, каких было так много в старину, и которым было столь же приятно осыпать золотом за услугу, как проглотить устрицу из Путеол. Путеолы — приморский курортный город в компании. Здесь были расположены виллы Калигулы, Нерона и других. Не заслуги мои малы, мала людская благодарность, а когда порою сбежит ценный раб, кто его находит, если не единственный сын моего отца? Когда на стенах появляются надписи против божественной попеи, кто указывает виновников? Кто откопает у книгопродавца стишки против императора? Кто донесет, о чем говорят в домах сенаторов и всадников? Кто разносит письма, которые не хотят доверить рабам? Кто подслушивает новости у дверей цирюлин? От кого нет тайн у винторговцев и хлебопеков? Кому доверяют рабы? Кто способен видеть каждый дом насквозь, от атрия до сада? Кому известны все улицы, переулки, притоны? Кто знает, о чем толкуют в термах, в цирке, на рынке, в школах ланист, в лавках работорговцев и даже в аренариях? Ланиста — содержатель гладиаторской школы, аренарии — песчаные карьеры, где, скрываясь от гонений, собирались христиане. — Клянусь всеми богами, довольно почтенный мудрец! — вскричал Петроний. Не то мы потонем в твоих заслугах, добродетели, мудрости и красноречии. Довольно. Мы хотели знать, кто ты, и теперь знаем. Но Вениций приободрился. Он подумал, что этот человек, как пущенное по следу гончие, не остановится, пока не найдет убежище Лигии. «Превосходно!» — сказал Вениций. «Нужны ли тебе какие-нибудь указания?» «Мне надо обнаружие оружие». «Какое?» с удивлением спросил Виниций Грек протянул ладонь, а другой рукой изобразил, будто считает монеты. Уж такие нынче времена, господин, со вздохом сказал он. Стало быть, сказал Петроний, ты будешь ослом, который завоевывает крепость с помощью мешков золота. Я всего лишь бедный философ, господин, смиренно возразил Хилон. «Золотом же владеете вы!» Вениций бросил ему кошелек, который грек поймал на лету, хотя у него действительно не хватало двух пальцев на правой руке. «Я, господин, уже знаю больше, чем ты предполагаешь», — сказал он с повеселевшим лицом. «Я пришел сюда не с пустыми руками. Я знаю, что девушку похитили не люди Авла, с ними я уже говорил». «Знаю, что ее нет на палатине. Там все заняты болезнью маленькой Августы. И, возможно, я даже догадываюсь, почему вы предпочли искать девушку с моей помощью, а не с помощью императорских стражей и солдат. Я знаю, что бежать ей помог слуга, который родом из того же края, что она. Он не мог прибегнуть к помощи рабов потому что рабы держатся сплоченно и не стали бы ему помогать против твоих людей. Помочь ему могли только единоверцы. — Вот-вот, виниций -вот, слушай! — перебил его Петроний.